Глава 39. Прошла уборочная, первая в этом мире, следом пришла посевная. Люба дневала и ночевала в полевой долине, впрочем, как и большинство мужчин. В жилой долине оставались пока что только строители доработники работники пилорамы. Еще инженерная группа все что-то клепала, этакая на промплощадке. Я из любопытства даже спросила у Нади, не знает ли она, чем там инженеры заняты. Надя удивилась, «Так ты же сама сказала, чтобы оборудование для цехов готовили». Я отложила в сторону недоеденный блин и медленно произнесла, «Ты хочешь сказать, что инженерам это удалось? У них получилось понять то, что непонятно было вам самим? Вы же мне сказали, что знаете только общий вид этой техники и что оно должно делать. А как это происходит и принцип работы техники вам неизвестен. Парни-гении!» Вот только достроим фермы, и можно браться за цеха. А вы Атарию упаковки подумали? Если молочку можно фасовать в пластик, то мясные и рыбные консервы в пластик не запихнуть. Подумайте. Конечно, я была права насчет упаковки. Но кое-какие идеи у меня появились. Дело в том, что на днях, разбирая разный хлам у себя в шкафу, обнаружила среди ненужного пакет из зоомагазина, который мне тогда, в ту самую дождливую ночь спасения котят, собрали добрые продавцы. И там, среди всяких разных вещей, лежала малюсенькая баночка мясного паштета для маленьких котят. И крышка у нее была современной, с кольцом. Если показать ее пирту, сумеет его чудо-агрегат воспроизвести такую. Увеличить размеры банки не проблема, исходный материал — тонкая жесть. Только вот как крышка припаивается к самой банке, вот этого я не знаю. Но специалисты наверняка разберутся. Я, увы, к таковым не отношусь совсем. Никак. Но горевать и устраивать философские самокопания по этому поводу у меня не было желания, а главное — времени. У меня тоже начиналась горячая пора. Сбор урожая, выделение семян из наиболее подходящих плодов, вновь посевная. Поэтому сразу после завтрака... Собирала я свое девичье воинство, и мы все шли на борьбу с урожаем. Огурцы, помидоры, перцы, вся зеленая культура просто буйствовали. Не отставали и народные овощи, кабачки, патиссоны. Тыква раскинула свои плети далеко. Я на своем участке закинула их на разделяющую участки сетку, и тыква превратила заборчик в нечто сюрреалистическое с ярко-оранжевыми плодами. Не знают. То ли семена в самом деле были суперпупер, то ли неземной грунт, то ли свет иной звезды, но урожай принимал угрожающие размеры. Но мы ни от чего не отказывались. Семена из перцев, помидоров, огурцов выделялись легко, чуть подсушив их, можно было высевать вновь. Вот с корнеплодами было сложнее. Это по своей агробиологии двухлетние. Поэтому все экземпляры, проявившие хоть какие-то задатки к цветению, мы оставляли на грядах для получения осенью семян. В этот раз я была хитрее и наградила полученными семенами всех наших девушек. Участки теперь есть у каждой, огороды разработаны, теплицы поставлены. Так что, как говорится, welcome в наше огородное братство. Потом мы перемещались на участок Любы. Ей самой просто не было ни времени, ни сил, ее ждали большие поля. И также коллективно трудились на огороде Олеси. Весь урожай кариками свозился на кухню, там уже шла сортировка, мытью овощей и распределение, что куда пойдет. Что-то в сушку, другое в заморозку, третье в консервирование. О, это был для меня самый страшный момент. Как вспомню свою тетю Катю, бесконечные ряды банок с разными консервами, А самое страшное — стерилизацию. Кипящая в кастрюлях вода, пар вечно обожженные руки. А у нас и самих банок-то не было. Много ли накипятишь пластик? Нет, стекольная мастерская у нас уже была. Работали в ней всего два человека, и занимались они изготовлением стекла для жилых зданий. И подходить к ним сейчас еще и с вопросом с банками было как-то не слишком хорошей идеей. Тем более, что мы сами эту бучу со стеклом устроили. Дело в том, что при строительстве всех промышленных зданий, в том числе и ферм, везде в оконных проемах устанавливали прозрачный пластик. Проектировался он и в домах. Но мы, то есть дамы, встали грудью на защиту экологии. Хватит пластика, даешь экологичное стекло. Мужчины сдались быстро, но где взять ингредиенты для стекла? Катюша, наш геолог, вместе со своим спутником Аароном, тоже геологом, три дня мотались на вездеходном карике по окрестностям. И нашли отличный песчаный карьер за густой полосой леса по левому берегу нашей ежевички. И песок был отменного качества. Известь была разведана ранее. Горы в той части горной гряды, что уходила вглубь материковой части, были сплошь из известняка а соду получили простым сжиганием без доступа кислорода морских водорослей. Вот я сидела у Нади в столовой и страдала по поводу заготовок. Надя слушала меня меланхолично, помешивая в огромных кастрюлях то кабачковую икру, то томатный соус. Мой плач Ярославный услыхал и старком Глейн, забежавший перед обедом чмокнуть Наденьку в щечку, а то давно не виделись с утра, ага. Послушав мои страдания минут пять и уяснив, что основная работа тут ляжет на его дорогую надюшу, а этого он никак допустить не мог, молча развернулся и умчался в сторону своих складов. Вернулся он вскоре. Брякнул на стол передо мной уже знакомый мне прибор в виде фена, которым меня пытались лишить сознания в отеле. Не успела я простонать сакраментальное шо опять, как Глейн взял квадратный пластиковый контейнер с широким горлом, Раструб фена запихнул внутрь и включил кнопку. Банку изнутри осветил густо синий свет. Через секунд тридцать прибор выключился. «Вот», — гордо произнес Глейн, — «все стерильно. Прибор, воды и прочих жидкостей не боится, можете пользоваться». Обрадованная Надюша плюхнула перед ним две мисочки с горячей еще икрой, томатным соусом и щедро отмахнула полбулки хлеба. Глейн, жмурясь от удовольствия, шустро разработал ложкой, то намазывая икру на хлеб, а то просто макая хлебом в соус и запивая это все сладким чаем. По столовой плыл запах пряностей, благо теперь недостатка в них у нас не было. И надо отдать должное, соусы у Нади удавались просто великолепные. Она варила их и из одних только помидор, и с перцем, и с яблоками. Да-да, те самые сиреневые небольшие яблони уже плодоносили некрупными сиреневыми яблочками, крепкими, брыжущими кисло-сладким соком. Одна проблема решена. Теперь только осталось все это переработать на нужные овощные консервы. Теперь до обеда мы сражались с урожаем на грядах, после обеда на кухне. Мыли, чистили, резали, крошили, прокручивали через мясорубку или погружным блендером. Пирт только успевал своим чудо-аппаратом готовить для нас пластиковые емкости, благо в пластике дефицита не было. Готовая продукция пока вся хранилась на складе. После того, как мы все переселимся по своим домам, все это просто разделим поровну. Поэтому все и старались, понимали, что это для каждой из нас готовится. Постепенно закончились уборочные и пассивные работы. Жизнь входила в нормальную колею. Все опять занялись повседневными своими делами. Элеватор работал на полную мощность, готовя зерно, бобы, подсолнечник для дальнейшей переработки. Загудела мельница, производя муку и отруби. Последние весьма радовали обитателей ферм. Запыхтели прессы на маслобойне, выжимая так нужное нам растительное масло. Звонко затрахтела крупорушка, делая из пшеницы для нас пшеничную крупу, а из овса... Неизвестные зерна из запасов наших птиц оказались овсом, всем знакомую — овсянку. Меню наше теперь было не сравнить с тем убогим, которое мы употребляли по прилету. А уж как мужчины были довольны. Даже ни разу не вспомнили о своих идеях насчет изготовления разных видов продуктов из их натуральной сои. Так она и лежала на элеваторе, дожидаясь прилета транспортника. Посевы под нее увеличили. Разумеется, чтобы было чем торговать. Да мы взяли немного бобов для экспериментов с получением соевого масла. Впрочем, поля с подсолнечником, пшеницей, сахарной свеклой тоже увеличили. Запас, как говорится, карман не тянет. А вот картошкой, увы, не полакомились. Все выкопанные клубни, хотя их и было много под кустом, но они были мелковатые, мы вновь высаживали после повторной вспашки грунта и внесения органических удобрений. Даже мелкие семена, полученные из зеленых картофельных ягод, посеяли. Еще таким образом попробуем размножать картофель. Все шло своим чередом, как неожиданно за ужином Люба не предложила. «Девочки, а давайте устроим какой-либо праздник. Праздник, ну, допустим, середины лета. Заодно отметим и уборочную посевную. А то прямо как в колхозе периода становления советской власти. Работа, работа и ничего кроме». «Я-то же не знаю, а сколько мы здесь на голубой уже живем? Кто-нибудь учитывает дни? Хоть календарь какой завести, что ли?» «Я учитываю», — робко пискнула Стеша. «И пирт мне помогает календарь местный составлять». Идея с праздником пришлась всем по душе. Видимо, все хотели чего-то эдакого. Высчитали, когда примерно должен быть выходной, и принялись готовиться. К девочкам, которые умели неплохо подстригать, записывались на свободные часы вечером. Глянув на свои руки, многие ахнули. Ручки тоже требовали ухода, причем немедленного. Срочно вытрясались косметички, проверялось наличие кремов, скрабов, масок, маникюрных наборов. Увы, у многих средств уже вышли сроки годности. В ход пошли народные косметические средства. Кинулись к Наде, выпрашивая яйца, сливки, свежие огурцы. Эх, мёда для скрабов нет. Но Катя, наш геолог, извлекла из найденных при поисках песчаного и глиняного карьеров образцов некоторое количество цветной глины — синей и зеленой. Тщательно просеянная, размолотая и смешанная с небольшим количеством растительного масла глина дала прекраснейшие маски скрабы. Правда, зрелище было не для слабонервных. Даже мои собственные кошки, увидев хозяйку с этой красотищей на лице, струхнули. Симка сразу спряталась за шпрота, а тот, как старший, да и мужчина, как-никак, выгнул спину дугой, распушил хвост и утробно завыл «Мяу!». Пришлось голосом убеждать животных, что это я, Наташа, их хозяйка. Вроде бы поверили, но на всякий случай кошаки держались поодаль. Только разобрались с красотой, Грянула новая беда. Многим платья стали малы. Поднялась волна паники. Все пропало, мы растолстели, караул, всем на диету срочно. Пришлось выгонять мужчин, опускать стены в столовой и раздеваться всем до трусов. В теплом дамском коллективе всегда узнаешь правду о своей внешности, даже если и не хочешь этого. Вердикт был единогласным. Никто не потолстел. Наоборот, даже если у кого-то и были излишки в пару килограммов, те их благополучно потеряли. Просто в силу постоянных физических нагрузок, пребывания на свежем воздухе в экологически чистой среде, нормального питания, несбалансированного, а именно нормального, отсутствие постоянной эмоциональной напряженности, сделали свое дело. Мы вместо нашей зимней земной бледности приобрели благородный золотистый, прозрачный как будто акварельный загар. Вместо болезненной худобы – нормальный мышечный корсет, красивый мускульный абрис рук и ног, и без всякого шейпинга, гантелей и прочего. Зимой, возможно, и придется заниматься фигурой, а сейчас все нормально. Постановили, устанавливаем новый эталон красоты, никаких мощей. Платье, если есть возможность, немного переделываем, нет возможности, меняемся между собой нарядами. Все были взбудоражены и оживлены, давно не видели праздничного ничего. Даже Рая, она активно обсуждала платья, косметику, аксессуары, была весела, часто смеялась и шутила. Вот это меня и настораживало, я продолжала наблюдать за ней. Меню тоже обсудили и утвердили, благо было из чего выбирать. Разнообразные салаты, рыба копченая и соленая, икра. Но главным блюдом были индюк и гусь. Этот индюк в последнее время стал невыносимо драчливым, бил и гонял даже своих индеек с птенцами, недавно устроил побоище с гусаком. Победила в результате Люба, и оба драчуна возглавили наше праздничное меню. На десерты были назначены торты и пироги. Торты с кремом из взбитых сливок, украшенные кусочками манаса, пироги с повидлом из того же манаса. Фрукт оказался настолько сладким, что для компота из него сахар не понадобился. А в повидло сироп топинамбура добавили по самому минимуму. Не решили только вопрос со спиртным. Во-первых, его не было. Во-вторых, мы точно не знали, как организмы инопланетян отнесутся к такому напитку. Стежка осторожно выяснила у Пирта про этот вопрос. Оказалось, что они и в самом деле не переносят спиртного. В их организме отсутствует фермент, отвечающий за расщепление алкоголя алкоголь-дегидрогеназа, поэтому для них это смертельный номер. Стефу вместе с Пиртом назначили ответственные за музыкальное сопровождение вечеринки. Разрешили пользоваться нашими плейлистами, чтобы выбрать репертуар на вечер. Пирт отвечал за музыкальную технику. Украсили банкетный зал букетами цветов, освободили площадку для танцев возле столовой. Все было готово для праздничной вечеринки.